Глава двадцать седьмая. «Боюсь, что теперь все бесполезно», — глухо ответил Бариль. «То есть вы знаете, что именно Альвиндуа собираются передать совету в случае, если стороны успешно договорятся?» — уточнил дедушка. «Подозреваю. Не вижу ничего другого, за что совет мог бы зацепиться. Там сидят не дураки, и они прекрасно понимают, что усиление Альвиндуа которые уже столько лет рвутся к трону, нужно чем-то нивелировать. «Может, тогда вы скажете прямо, о чем речь, и мы попытаемся что-то придумать?» – предложил дедушка. «Мне, знаете ли, не улыбается отдавать единственную внучку, за кого попало». барель покрутил головой, наклонил ее и сжал лоб руками. Это был жест полностью отчаявшегося Инора. Я даже пожалела бы его, если бы не помнила, что не так давно он пытался убить Шарля всего лишь за подозрения в предательстве. Билл сразу, без вопросов и уточнений, хотя уж кто-кто, а придворный маг обязан сначала подумать, а не идти на поводу собственных эмоций. Не стоит держать нервных магов на придворных должностях. Если Альвендуа передадут артефакт совету, «Все будет бесполезно. Придумывай, не придумывай, без толку». «Вот ведь балбес!» – возмутился Франциск. «Даром, что пронырливый. Неужели так сложно точно формулировать ответ? Робер, спроси его, какой артефакт». «Какой артефакт?» – уже с долей раздражения выполнил просьбу призрака дедушка. «Позволяющий управлять королевским сердцем, не носителем крови леденингов, естественно». С тяжелым вздохом ответил Бориль. «О-па-па!» удивленный Франциск аж подпрыгнул в воздухе. «А почему я о таком не знаю? Что-то здесь нечисто». «А почему о нем ничего не известно?» – недоверчиво спросил дедушка. «Я сам узнал совершенно случайно». Бориль вздохнул еще тяжелее, как кит на огромной глубине, будоражив вокруг себя толще воды. Ну или воздуха, если речь идет не о ките, а о придворном маге. Вы же понимаете, что наши предки не могли не оставить лазейки, завязывая все на один артефакт. Я рылся в бумагах предшественников, пытаясь решить вопрос сердцем. Вы же понимаете, что, не управляя им, мы только отсрочиваем катастрофу. Я пытался решить этот вопрос раз и навсегда. Вы же понимаете, что артефакт бы позволил безболезненно использовать сердце. Хорошо, зайдем с другой стороны. Почему вы думаете, что такой артефакт существует, и сейчас он у Альвендуа? Потому что последнее упоминание о нем было как раз перед тем, как Альвендуа стал регентом при малолетнем наследнике. Мы с Шарлем переглянулись. Появилась стойкая уверенность, что сейчас затрагивается история того самого скелета в монастыре, который валялся в куче артефактов и без кисти. Неужели тогдашний Альвиндуа все-таки прихватил что-то с трупа сюзерена? Или воспользовался положением регента и прихватил ценности и сокровищницы? Хоть так, хоть этак, он не только убийца, но и вор. Получается, теперь его потомки пытаются сбыть краденое? И если бы просто сбыть, а то ведь обменять на меня. Когда это было?» Нахмурился дедушка. «Не припоминаю». «Какая разница?» Махнул рукой Бариль. «Давно. Очень давно. Задолго до того, как королевское сердце стало считаться утерянным. В любом случае, если артефакт передадут совету, то значение совета вырастет многократно. Королевской семьи, столь же многократно упадет конечно мы можем противодействовать доступу совета к королевскому сердцу но вряд ли долго да и неизвестно расстояние на котором сработает артефакт он сгорбился на стуле и потирал лоб ладонью пьер луи не выглядел столь обеспокоенным, что и понятно к власти его не допускали так что в случае чего он и не поймет чего лишился а вот иорр бариль Распробовал в свое удовольствие и становиться марионеткой совета не хочет. Но есть ли у него выбор? А как выглядит этот артефакт? Неожиданно подал голос Шарль. Зачем тебе знать? Недружелюбно спросил Бориль. Мало ли, вдруг увижу. И где ты увидишь? Придворный маг поднял голову и вперил столь тяжелый взгляд в Шарля. что даже меня пригнуло. «Ты по таким местам не ходишь. Не думаю, что Альвендуа приглашают тебя в гости». «Альвендуа приглашают в гости меня», — напомнила я. «И показывают содержимое сейфов?» — едко спросил придворный маг. «Точно», — оживился Франциск. «Мой просчет». Он прищелкнул пальцами и многозначительно качнул пером на шляпе. «Надо было непременно навестить Альвиндуа в их логове. Для меня проблемы посмотреть содержимое их сейфов не составит. А уж на леденинговские артефакты у меня нюх. Сама понимаешь, нужный не пропущу». Он сдвинул шляпу на затылок и притопнул в воздухе, показывая желание бежать к недругам и изучать, что они там натащили из леденинговской сокровищницы. Вид при этом он имел весьма героический, словно уже предвкушал грандиозную битву с призраками семейства Альвендуа. Должны же они были накопиться с такими предками. «Дядя, тебе задали вопрос. Вполне конкретный вопрос», – раздраженно бросил Пьер-Луи. «Не думаю, что это государственная тайна, которую ни в коем случае нельзя выдавать посторонним». «Все равно ты уже сказал достаточно, чтобы они выяснили сами». «Медальон с изображением саламандры», – нехотя выдавил Борель. «Медальон с изображением саламандры?» – удивленно выдохнула я. «Кто там говорил, что у него нюх на леденинговские артефакты?» Под моим негодующим взглядом Франциск переместился за дедушку, сдвинул шляпу, прикрыл ею лицо и не слишком убедительно притворился, что спит. «Вы его видели?» Бариль почти пришел в себя, и теперь его цепкие черные глаза уставились на меня так, словно их владелец весьма хотел покопаться у меня в голове. Но я защищена артефактами Декибо, поэтому могу рассказывать только то, что хочу. Рассказывать же придворному магу о скелете в монастыре я не хочу точно. Да еще Шарль предупредительно наступил мне на ногу. Мог бы сделать это поаккуратнее. Мне же еще сегодня ходить. И не просто ходить, а очень быстро. Скелет из монастыря сам сюда не прибежит, чтобы выручить нужный артефакт. Саламандр очень редко изображают, невозмутимо пояснила я, борясь с желанием наступить на что-нибудь Шарлю в ответ. А тут на медальоне, да еще и королевском. Самое подходящее изображение для рабочего медальона Леденинга, несколько удивленно ответил Бориль. с их сродством к огненной магии. Значит, не видели, а я уж понадеялся, что сможем решить эту проблему быстрым налетом на особняк Альвиндуа. «Это незаконно», – чуть приподнял брови дедушка. «Незаконно обворовывать корону», – отрезал и «Если бы у меня были хоть малейшие указания, где находится этот медальон, я бы, не задумываясь, привлек дворцовую стражу для обыска и задержания преступников». но подозреваю, что Альвиндуа, столь приметный артефакт, дома не держит. «Если Альвиндуа владеют этим артефактом столь давно, то что мешает им считать его своим?» – поинтересовался дедушка. Заявят, что медальон был подарен действующим монархом в знак признания заслуг семьи. Если он, конечно, у Альвиндуа. Встает вопрос, почему они до сих пор его не использовали? потому что приоритет у носителя крови леденингов, неохотно ответил Пьер Луи. И это возвращает нас к тому, что мы с Николь должны пожениться как можно скорее. Ты же не хочешь на мне жениться? Мало ли кто чего не хочет, зло бросил Барель. Вы же сами понимаете, что это единственная возможность противостоять совету. Кто владеет королевским сердцем, тот владеет шамбором. Единственная возможность оставить владение сердцем правящему дому – ввести кровь леденингов. От его взгляда на Шарля стало нехорошо даже мне. Маг явно прикидывал, что при нынешнем раскладе друг Пьера Луи лишний. Знает слишком много и претендует на нужную девушку. Нет, перед придворным магом нельзя давать ни малейшей слабины. Загрызет. «Ох, что-то мне не хочется смешивать мою кровь с этим», – проворчал Франциск. «Принц так-то ничего, но против наследственности не попрешь. Неизвестно, в каком поколении вылезут ненужные барилевские черты. Браки должны идти на пользу шамбору, а не разбавлять кровь леденингов, чем попало. Предлагаю травить сразу после свадьбы, чтобы не портить наследственность». Пьер Луи даже не подозревал о нависающей над его головой грозе. Он смотрел, явно ожидая моего согласия и того, что Шарль откажется от девушки в его пользу. Не знаю, было ли это в планах самого Шарля, но на всякий случай я покрепче ухватила его за руку, показывая, что уж я-то отказываться ни от кого не собираюсь. Бариль отметил это недовольной гримасой, но комментировать не стал. Наверное, посчитал, что за сегодня оскорбил уже всех, кого только смог. А лишнее оскорбление не способствует взаимопониманию, если мы к нему вообще способны прийти, в чем я сильно сомневалась. Во всяком случае, одного взгляда на Пьера Луи было достаточно, чтобы понять. Сейчас неподходящее время рассказывать о нашей помолвке и предлагать расторжение. Не согласится он пойти на встречу, поскольку у принца совсем другие планы. Вести разговор с ним и с королевским магом можно, только имея дополнительные аргументы и убеждения. И это вовсе не яд, как уверен Франциск. Боюсь, и Шарль, и Люсиль выступят резко против отравления Пьера Луи. Да и этот метод до кибо не подходит. Мы же не Альвиндуа, из-под не нападаем? Мы подумаем, наконец решил дедушка. «Учтите, долго думать не получится», – напомнил Борель. «Как только совет получит нужный артефакт, то...» Он махнул рукой, не желая опять повторять неприятные вещи. «И будьте уверены, при неблагоприятном раскладе леди Дакибо не удастся избежать брака с Антуаном Альвендуа. Совет умеет быть убедительным». Он тяжело встал, показывая, что собирается уйти. но наверняка рассчитывая, что мы его задержим и дадим столь необходимое согласие. Но пока согласие не требовал даже Франциск, мрачно бурчавший себе под нос что-то в духе, и непременно составить законопроект, по которому регентом становится мать-наследника. Наверное, боялся, что брак совершится раньше, чем он продумает, как меня обезопасить от совета зловредного придворного мага и предприимчивых, Альвендуа. Пьер Луи упорно старался не встречаться взглядами с другом, но ко мне повернулся и сказал. «Николь, мне очень жаль, что все так получается». Выглядел он необычайно жертвенно, но на его грустную улыбку я не купилась. «Лучше бы ты успел жениться на Саланж, в сердцах бросила я. «Или даже Вивиане. Право, не знаю, кто тебе больше соответствует». Пьер Луи сдвинул брови, становясь необычайно похож на дядю, или, точнее, на отца. И что нашла королева в Бориле? С другой стороны, нашла же что-то Люсиль в его сыне, даже не зная, что на самом деле он глубоко законспирированный принц. Иным иноритам только одного знания, что перед ними принц достаточно, чтобы влюбиться горячо и на всю жизнь. «Мы вернемся через час», — заявил Бориль. Надеюсь, ваши размышления к этому времени выльются в нужное решение. Нужное кому? Нам, вам, Шамбору, – пафосно ответил он. Сейчас это неразделимо. Франсина, – активировал дедушка переговорный артефакт. Проводите наших гостей. Не успела захлопнуться дверь кабинета за визитерами, как дедушка спросил. Николь, где ты видела медальон? «В монастыре, в котором торчал Франциск», сразу ответила я и не подумав отрицать. «В потайном переходе на скелете. Судя по всему, там лежит один из леденингов». «Похоже», — продолжил Шарль, «Альвиндуа тогда побоялся брать что-то с тела. Вернуться не смог, но потомкам сообщил, что где искать в случае чего». Дедушка выразительно посмотрел на Франциска. Тот оскорбленно дернул пером на шляпе, словно петух хвостом перед дракой. «Да, не узнал, и что? Кто бы вообще узнал на моем месте давно утерянный и совершенно ненужный леденингом артефакт?» – выдал он. «Подумаешь, валяется какой-то скелет с кучей магических цацек. Тихо лежит, не вставая и не нарушаемое одиночество разговорами. Вот если бы он вставал и выдавал секреты...» Кто-то буквально только что говорил, что у него нюх на артефакты леденингов, заметил Шарль. Наверное, если они лежат не в монастырях. Похоже, монастыри способствуют заложенности носа у призраков. А ты вообще молчи, мажанок, взвился Франциск. Не будь тебя, мы бы уже сообщили прекрасную новость принцу Филиппу о том, что даже помолвку с ним Николь заключать не надо. Все уже давно сделано по всем правилам. «Тихо!» – стукнул ладонью дедушка по столу. «Время идет, а вы выясняете всякую ерунду. Нужно срочно изъять этот артефакт». «Не только его», – заметил Шарль. «Уверен, многое из того, что там лежит, весьма пригодится совету, а значит, оставлять ничего нельзя». «И предка бы захоронить», – тоскливо предложил Франциск. «Не дело это, что леденинг валяется в грязи, в то время как под него...» Построили прекрасный склеп. Совету нельзя отдавать даже кости. Лорд Декибо, у вас есть мешки? Зачем тебе мешки, мажанок? Подозрительно спросил призрак. Переложим вашего предка и унесем из монастыря вместе со всеми артефактами, пока до него не добрались Альвиндуа. О захоронении подумаем потом. Мешки – это не для магов. В пространственный карман... «Все прекрасно поместится», – заметил дедушка. «У меня нет пространственного кармана, и я не умею их делать». «У меня есть», – вспомнила я и покрутила на руке перстень дакибо. «Нужен гроб», – авторитетно заявил Франциск. «Не дело это – таскать останки леденинга россыпью в пространственном кармане. Нужен специальный контейнер, соответствующий важности содержимого». «Пока мы будем доставать контейнер, в него некого будет класть», – отмахнулся дедушка. «Совет наверняка приберет все». «Возникает вопрос, как нам попасть к монастырю», – заметил Шарль. «За вашим домом наверняка ведется наблюдение. Равно как и за тем, что в столице. Нам не удастся выйти незамеченными». «У меня есть артефактный портал к совету магов», – прищурился дедушка. Туда постоянно кто-то телепортируется, так что ваш переход может пройти незамеченным. Хорошо бы и мне пойти с вами, но кто-то должен прикрывать ваше отсутствие здесь. В подтверждение его слов ожил переговорный артефакт. Мэтр, насколько персон готовить обед? Франсина, не беспокойте меня по пустякам, я занят, рявкнул дедушка. Но это не пустяк. запротестовала экономка. Привести доводы о важности своего вопроса ей не удалось, дедушка просто погасил артефакт. «Проверяют, на месте ли мы», заметил Франциск, хотя уж кого-кого, а его точно никто не проверял. «Можно оставить сложный фантом. Пусть общается с Франсиной, а при необходимости и с Фаро». «Его делать дольше, да и не факт, что он справится», заметил Шарль. «Говорить, не беспокойте меня по пустякам, я занят, сможет и простейший», – заметил Франциск. «Правда, не уверен, что простейший обманет даже Францину, не говоря уже о Фаро». «Вот именно. Давайте свой портал, лорд Декибо». Было видно, что дедушка не хотел отпускать нас вдвоем, но не видел другого варианта. «Мы с Шарлем там уже были и все знаем, значит, должны сделать все быстро и аккуратно». «Назад тоже возвращайтесь с порталом», – скомандовал дедушка. «Николь, портальный перстень при тебе?» Я кивнула. «При мне?» «И полностью заряженный». Он вытащил из сейфа кусок ткани явно артефактного значения. «Переложите все сюда и тщательно завернете, тогда фонить не будет». Он вздохнул. «И пусть сегодня удача будет на стороне Декебо». «И более, заметил Шарль. «И Леди Нингов», — возмущенно добавил Франциск, словно мы могли забыть о его существовании. Дедушка набросил на нас с Шарлем отвод глаз и активировал портал. Шагнули мы в него дружно, и только на другой стороне я поняла, что мы так и не расцепляли руки, но отпускать я и не собиралась. «Напротив», — перехватила покрепче и сказала. Нужно срочно ловить экипаж. «Даже срочнее, чем ты думаешь», — серьезно ответил Шарль и кивнул на вход в здание совета. Там стояла карета Альвиндуа. Спутать ее с другой было невозможно не только из-за приметного герба на дверцах, но и потому, что я не видела больше ни одной кареты, на которой было бы столь позолоты. Что-что, а пыль в глаза Альвиндуа пускать любили. Если они уже внутри, то от заключения договора с советом их отделяло только то время, что уйдет у мамы Антуана на торговлю. Торговаться она любила и делала это долго и со вкусом. Но, увы, даже леди Альвиндуа не умела торговаться вечно.